И как подходить, чтоб ни от солнца, ни от месяца тень твоя на траву не падала? И как жезлицом осиновым круг очертить? И какие слова говорить? И как рвать? Правой рукой зажать под мизинец первый лист, потом под второй, потом под третий. И как пять сорвешь, на полотенце выложить. Верес показал пальцами в воздухе, будто обрывает листы, зажимая их между всеми пальцами по очереди. Ого! Горыня была поражена не на шутку. Да ты истинный травник. Баба Вереся хотела мне кудесы свои оставить. А затейка украла их и сбежала. Она тогда уже вдовой жила и будто сквозь землю провалилась. Год или два о ней и слуху не было. А с полгода опять объявилась, да я не знал, где она затаилась. Добрушка выдала ее на ру. Про кудесы. Ты знаешь что-нибудь? Они каковы собой. Мешочек, чуть длиннее пол локтя. Не видела. Но я здесь только...» Горыня задумалась и мысленно подсчитала. «Дня четыре или пять?» «Откуда ты взялась-то?» Верес, похоже, все еще колебался. Можно ли верить незнакомой девке, которую застал в избе затеи? Однако она не растаяла от прикосновения острого железа, а значит, была человеком. Мы из Волчьего Яра ехали с отцом. Нас еще в Ломовье Нехорошо встретили. Гарыня вспомнила, как испугались хозяйки, разглядев ее, и нахмурилась. А в Своятиче приехали. Мужики навстречу вышли с луками и рогатинами. Сказали, уезжая, то застрелим. Они думали, что я свирепица, а отец тот мужик, что ее возит. А ты не свирепица? Верес прищурился. Нет. «У меня ноги не козьи!» — Горыня посмотрела на свои ноги в черевьях. «Истинно!» — Верес задумчиво оглядел ее мощные бедра. «Сверепица не бывает так. Добра телом!» Один мужик сказал, что проводит туда, где примут, и привел сюда. То есть, что же? Горыня опять взглянула на тело затеи. «Это она?» Сверепицей по весим ходила, людей пугала и порчу пускала а меня за нее было приняли, слава чуром не сразу пристрелили. Она испугалась, осознав, какая опасность ей грозила. Могла бы, беды не чуя, войти в весь и тут же стрелу в грудь получить. «Да чем же я на лихорадку похожа-то?» — в отчаянии воскликнула Горыня. «Только ростом. Но разве ж я виновата, что такой уродилась?» Сколько раз в жизни она задавала этот вопрос. Но сейчас поняла, что великанский рост мог навлечь на нее беду, куда хуже насмешек. Да, пожалуй. Верис еще раз внимательно ее оглядел. Только ростом. А так вроде... Девка как девка. Красивая собой, однако коса чего стоит. Горыня вспыхнула, аж лицо и уши загорелись. Никто и никогда не называл ее красивой. И она не знала поверить ему. Или принять за насмешку? «Спина-то у тебя не пустая?» Верес усмехнулся. «Чего?» Горыня из-под лобья глянула на него. «У девожонок спины нет, дыра пустая». «У меня спина есть. Дай пощупать. с чего?» Верес захохотал на ее обиженный вид и добавил, стуча себя пальцем по щеке. «Ну, по виду ты и впрям девожонка». И Горыня вспомнила. «Да она ж так и не умылась». «Я как будто с крады вылезла, да?» Она схватилась за разлохмаченную голову. — А говоришь, я мертвец. — Ты притворился? Горыня вскочила и побежала за своим ведром. Пока она умывалась и оттирала щеки, Верес прошелся по избе, заглянул в разные углы, открыл скрыню. Но, видно, быстрый осмотр ничего ему не дал, и когда Горыня вытерла лицо, он спросил. — Она сказала, что отдала лунавке мои кудесы. Ты видела ее? — Видеть не видела, а слышать слышала. Ночи две-три назад приходила какая-то. Я спала и не знала, во сне их слышу или наяву, я как омороченная была. — Может, и так, — Верес поглядел на горшочки у печи. — Могла она и тебе подмешать что-нибудь, слава чурам, нечемирицу. Он принялся искать. Перерыл скрыню, полки с посудой, пересмотрел все горшки и тряпье, пошарил на палатях, попросил горыню проверить за балками под кровлей. Даже в печи поискал. Потом отправился на двор. Горыня пошла за ним, было любопытно. Снаружи стемнело, пришлось взять светильник. Водя в погреб и слегка осмотревшись, Верес изумленно охнул. «Жма мой живот! Вот они где!» «Нашел?» Горыня заглянула внутрь поверх его головы. «Это ж чуры. «Ты их искал?» «Да не я!» Верес стал водить светильником вдоль стен рассматривать находки. Жма мой живот, мать-земля, вот кто их перетаскал. А мы-то думали, что думали. С прошлой зимы стали чуры у людей из домов пропадать. Верес обернулся к ней. На три волости кругом. Крик и плач везде стояли, мол, огневались на нас чуры, покинули, ушли, бросили без защиты. Жертвы приносили, волхвов пытали. Что такое, чем разгневали, как поправить? Потом побежали эти жабы-лихорадки. Народ хворать стал, целыми весами лишь лежали. Собрались совсем пропадать. Злые дни одолели, от чуров нет забороны. А они вот где. А она, жма, мой живот! От избытка чувств Верес даже вцепился себе в бороду и оскалил зубы. Жаба мерзкая! Это она и сестры ее! Как же она? Собрала их! В изумлении спросила Горыня, какой ворожбой можно из дому выманить чуров деревянных. Да какой там ворожбой? Украла она их. Трудно ли час выбрать, когда все в поле жнут дома одни куры? Шмыгнуть в избу, взять и назад, никто и не увидит. И зачем они ей были? Через них порчу наводить способнее всего. А может, и на голодный день берегла. Сказать, дескать, научу, в каком дупле вашего чура найдете. Люди за это коровы не пожалеют. Глядь, Верес вдруг схватил какой-то чур с полки. Да это ж наш дед Боян. В его руках был дубовый бородатый чур, с большим носом, в круглой шапке, обтертый, видно, что очень старый. Еще той зимой он, утвори мира, из избы пропал, в самый Карачун. Да как же она к нам-то залезла? Ее бы на порог не пусти. «Глядь!» — его осенило. «Да неужто, Добрушка?» Пособляла ей. Она взяла. С Чуром в руке он присел на бочонок с капустой. Лицо у него стало совсем безумное от растерянности. «Ну, вот же он цел!» — сказала Горыня, тоже присев, чтобы не нависать над ним. «Воротился к вам. Ты, считай, его из полону вызволил». «Да, воротился». Верес бережно сунул Чура за пазуху. С прочими-то как быть? Людям назад раздать, как еще? Ты знаешь, где чьи? Пирятинского знаю, а остальных пусть сами своих выбирают. Бабкиных кудесов в погребе не нашлось. Осмотр клети, где стояла скотина и лежало множество разного хлама, оставили на завтра, было темно, оба устали. Я с нею не буду в одном доме спать. Когда они вернулись в избу, Горыня кивнула на тело затеи. «Ты мертвецом притворялся, а она-то...» «Ин, я ее в погреб вынесу. Дверь отвори». Без смущения Верес поднял мертвое тело, вскинул на плечо и вынес из избы. Горыня пошла за ним, и когда он уложил тело на пол в погребе, под присмотр краденых чуров, заперла дверь снаружи. «Боюсь, рваться будет», — пробурчала она. «А есть у тебя чего поесть?» Осведомился Верес в избе. Закончив на сегодня с чудными открытиями, он вспомнил, что с утра ничего не ел. Поищу. Горыня направилась к хлебному ларю. Яйца есть, сало, хлеба одна горбушка. Горбушку отложи, если последняя. Для затеи пригодится. Таких, как она, хоронить надо с хлебом, иначе вихленицей станет. Вихленник, от вихлять. Одно из народных названий вредоносного ходячего покойника. Хлеб — универсальный оберег, однозначно положительный персонаж. Пояснил он в ответ на неудоумевающий взгляд Горыни. Ладно, Горыня отложила горбушку в сторону. Только это она предостерегающе глянула на Вереса. Яйца — от здешних кур, сыр — от наших коз, а сало и прочее — это относы. Она их из лесу приносила, а люди клали, знаешь, для кого. Будешь ли Хараткина есть? Буду. Добру пропадать, что ли?» Поджаривая яйца с салом на глиняной сковороде, поставленной на печи, Горыня пыталась восстановить для себя всю эту чудную повесть. Верес и тот второй кузнец, что застрелил затею, теперь прославятся, будут каждый, как тот Витязь, что княжескую племянницу от змея Горыныча выручил. «Только кто тут княжеская племянница? Я, что ли?» При этой мысли Горыня фыркнула от смеха. «Куда ты теперь пойдешь?» — спросил Верес в ожидании еды, развалившейся на лавке. В этом доме он держался почти по-хозяйски. Горыня было удивилась, но потом вспомнила, что он еще в детстве бывал тут и считал эту избу принадлежавшей какому-то его знакомому деду, а вовсе не затеей захватчицы. «Или тут останешься?» «Тут?» Вынув из печи сковороду, Горыня в изумлении повернулась к нему. «Чего мне тут делать?» «Жить-поживать. Хозяев больше нету. Что ж, грозноуковой избе пустой стоять?» «Да как я буду жить?» Горыня поставила сковороду на стол. Мысль об одинокой жизни, не под началом у кого-то постарше и поумнее, не помещалась у нее в голове. «Чем?» «Я тебе ловушки на зверя и птицу ставить научу. Рыбу ловить. Буду хлебом помогать». Весной огород засеешь, да и козы Затейкины с тобой останутся. Нет, я не хочу в лесу жить. Горыня помотала головой. Даже с козами. Я ж не зеленница. Я думаю, а что если Луна воворотится? Она ведь не знает, что ни Добрушки, ни Затейки больше в живых нет. Она придет, ты ее впустишь. И что? Горыня содрогнулась при мысли об этой встрече. Скрутишь ее? Ты, девка, вон какая здоровая, меня чуть не скрутила. А Лунава, она баба как баба, в годах уже, ты ее двумя пальцами. И что мне с нею делать? В погреб запереть и за мной бежать бегом. Я уж с нею потолкую. Про кудесы, догадалась Горыня. Что, если и впрямь у нее? Я чую, нет их здесь, в грозноуковом дворе. Ты говоришь, Лунава была здесь на днях, я могла отдать ей. Ты говоришь, она сама уходить собиралась, а где Лунаву искать, я ума не приложу. Она не нашего корня, откуда она родом, я и не ведаю. Без путеводного клубочка не сыскать. А сюда она сама придет, рано или поздно придет. Горыня задумалась. Жить в этой избе, где за три дня образовался второй покойник, в ожидании ведьмы-порчельницы, ей совсем не хотелось. Что ей до тех кудесов? Да лунавы. пусть она хоть жабой обернется. — Нет, я в круглодолье пойду, — объявила Горыня. «Сам стереги свою лунаву. А у меня родня есть, старый вуй и чать его. Меня бабка к ним послала. Довольно с меня этих клюк чародейных». Клюки чародейные, колдовские хитрости. «Инкак ну, знаешь». Верес вздохнул, явно разочарованный. «Мне тебя не приневолить. Горыня нашла ему постельник и устроила на той лавке, где при жизни спала затея. «Как же я на этом спать буду?» Она с отвращением посмотрела на тот постельник, на котором умерла затея, и сбросила его на пол. «Сейчас поправим». Верес взял топор и трижды не сильно рубанул по лавке, приговаривая. «Смерть отсекаю, жизнь оставляю. Смерть отсекаю, жизнь оставляю. Теперь ложись смело, не повредит», — добавил он, убирая топор. «Но постельник мы с нею сожжем. Возьми тот». Себе он подстелил сено из стога и накрылся кожухом. Запах сена, с холода, сразу изменил воздух в избе, принес ощущение чистоты и бодрости. Верес заснул мгновенно. Горыня даже удивилась, услышав с той лавки ровное дыхание. Этот звук некоторое время не давал заснуть ей самой. Отец ее храпел во сне, тоненько подсвистывая, и к этому она привыкла. Бабка Оздрава громко сопела, а затея спала совсем не слышно, так что Горыня сомневалась, а дышит ли она. Верес не храпел но дыхание его было слышно, и Горыня прислушивалась к нему, осознавая очередную перемену. Вспомнив о затее, испугалась было, а ну как-то сейчас начнет биться от дверь погреба изнутри. Но почему-то сама не поверила, что это может быть, да и Верес связал покойницы руки и ноги, прежде чем запереть. Звук дыхания Вереса успокаивал, возвращал в обычный мир, где живут обычные люди, и не водится страшных чудес. Горыня еще не поняла, что он за человек, но одно в нем было совершенно ясно — твердая уверенность, что нет такой злыдни и нечисти, перед которой он, мужчина и сын сварога, отступил бы. Глава седьмая. Утром, подаив коз, Горыня не решилась зайти в погреб и принесла молоко в избу. Верес как раз проснулся и умывался у лахани. «Что мы будем делать с нею?» Горыня выложила в миску на стол свежие яйца и полезла за остатками сала. «Я в погреб соваться боюсь. Вдруг войдешь, а она бросится, как ты на меня вчера». «Не бросится?» Верес взглянул на нее сквозь текущую по лицу воду, но по голосу чувствовалось, что он не так уж в этом уверен. Какого цвета у него глаза, она все не могла разобрать, но скорее они были темные, чем светлые. «На краду положим?» Хоть она и жаба, а в лесу зверям на съедение не покинешь. Но сегодня еда есть, репа есть и сыр. Сегодня новый сделаю. Куда-то надо теперь коз девать. Помыв репу, Горыня стала чистить ее и резать кружками. А что это за всевет трава? Что-то такое Верес уже упоминал, когда рассказывал о тех бабкиных кудесах, ради которых гонялся за затеей. «Это такая трава чудесная, что цветок на ней цветет один раз в год», — охотно начал объяснять он. «Иные говорят в ерильскую ночь, иные — в рябиновую». «Рябиновая, иначе воробьиная ночь, летняя ночь с грозой и зорницами, не имеет календарной привязки». Всевет травой ее зовут, потому как, если кто ее возьмет, тот все на свете будет знать, что лес говорит, будет понимать, что звери говорят, и птицы, и гады. Будет такой человек во всем удачлив и богат. Ему всевет трава подскажет, когда начинать пахать, когда сеять и все прочее. Будет у него скотина вестись, и любые болезни будет он лечить. Все желания она исполняет. И еще... Верес запнулся. Что? Горыня взглянула на него, подняв глаза от деревянной миски. Девки болтают, что в любви помогает, но это девичья забота. Главное — это что? В трава такое человеку может поведать, что будет он знать, как жизнь себе продлить до ста лет, а говорят, что и до полной вечности. «И много таких», — без особого доверия спросила Горыня, «чтобы полную вечность жили. Да мне пока не встречались». Ищут-то в севет траву много кто, а находит мало кто. Не такое это легкое дело. Она цветет один раз в год, и надо так подгадать, чтобы в лесу в нужном месте оказаться. Ну, это не так уж трудно. У нас все знают, где она растет. Какова она собою? Да ее сразу видно. Листья вот такие пышные, резные, — Верес показал руками. Растут из-под земли будто бы хвостом пёсьем. Это папоротник, что ли? — догадалась Горыня. — Я слышала, будто он раз в году цветет, до да цветков не видала никогда. Если б увидала, то была б счастливее всех. — Хорошо бы, — вздохнула Горыня. — Вот бы ей сейчас знать, пусть не все на свете, но куда ей теперь податься, где счастье свое искать. Даже пожалела на миг, что на дворе зима и до цветения волшебного цветка целых полгода. «Мало кому его увидеть удается, а взять еще того меньше», — продолжал Верес. «У нас в боинце парни часто ходят искать». «И ты ходил, и я тоже», — подтвердил Верес, «с таким видом, дескать, я хуже других, что ли». «Все ходят. Чаще подвое. Водится у нас так. Но бывает и по одному, если делиться неохота». «Ты один ходил». «Я один. Возьмешь с собой раззяву какого-нибудь, а он со страху все испортит. Там ведь нечистики всякие человеку мешают». Не дают цветок взять, пугать будут. А если испугаешься, не выйдет дело. Мне двое рассказывали. Пришли они в нужное место, сели, стали полуночи ждать. Вдруг видят, едет воз сена, А на возу жаба огромная, вот прямо со свинью. И берет она то сено, поджигает и в них мечет. Такой страх их взял, Они бежать. Другой парень тоже так сидел, ждал, вдруг начало на него разное зверье валить. И кабаны, и волки побегают вокруг, но близко не подходят. Это он перетерпел, а потом видит, идут трое леших с косами в руках, траву косят. Все ближе, ближе к нему, прямо на него идут и косят, а он в траве сидит. Уж почти плечи его задевают, он не выдержал и кричит, чего ты нечистый тут косой машешь, хочешь голову мне отрезать? А они захохотали, будто филины заухали, и пропало все. А если б он не забоялся, то ничего бы они ему не сделали. — А с тобой как было? — полюбопытствовала Горыня. — А со мной? — Я глупее всех оказался, — с легкой досадой ответил Верес. — Да ну! — Горыня метнула на него насмешливый взгляд, удивленная тем, что он признал себя глупцом. До того Верес ей казался человеком самоуверенным. — Быть того не может. — Это было в то лето, пока я еще не женатый ходил. Сижу вот, жду, пока зацветет. В небе зорницы мигают, одна за одной, одна за одной. Светло, как днем, а уж почти полночь. Вдруг вижу. Выходят из лесу две девки и такие. Он запнулся. В одних сорочках. Но я тогда не сообразил сразу. Вижу только, что белые все. Меня тут прямо дрожь пробрала. А, как давай плясать. Плясать? Ну да, лучше всякого игрища. И так, и эдок Верес сделал плечами какое-то игривое движение. Я и знаю, это они меня от всевед травы отвлекают, и глаз оторвать не могу. Потом подходят и начинают меня к себе в гости звать. Я и смекаю, это навки, нельзя с ними идти. Они и так, и эдак, сам не знаю, как, встал, пошел с ними. Приводят меня в избу, в лесу, за стол сажают, угощают, потом спать кладут на перину пуховую. Он помолчал, вздохнул. Утром просыпаюсь, вода на меня льется. Голова, что котел. Едва глаза разлепил. Лежу под выволом. Вывол — дерево, поваленное бурей. На черной земле меня дождем поливает. Домой еле дошел, потом два дня отлюживался. И что же, больше не ходил? Долго потом не ходил. Как вспомню эту ночь, так стыдно станет. Не, думаю, глуп ты, в севет траву искать а у бабки нашей она была. Она мне хотела оставить, да перехватили те две жабы, затейка с лунавой. Может, все-таки останешься, и козы будут при тебе. Не хочу я оставаться. Мысль жить тут в полном одиночестве, не считая коз, сегодня нравилась Горыне не больше, чем вчера. Тебе эта лунава нужна, ты бы и оставался. Да как я останусь? У меня кузня, хозяйство. «Лошадь, корова, свинья, птица всякая, дитя пятилетнее. Не оглянешься, пахать придет пора, не могу я». Ну, и я не хочу с молодых лет в лишачиху превращаться». Горыня налила в горшок с репой немного воды и поставила в горячее устье вытопленной печи. «Затея хоть была вдова, а я-то вовсе девка». «Чего же ты хочешь?» Горыня задумалась. «Затея желала жить по своей воле», и ради этого сгубила двух человек, мачеху и мужа. Она же, хоть Доля и совала ей эту волю прямо в руки, очень хотела опять оказаться среди родни. «Чего все девки хотят, того и я», — сдержанно ответила она. «Счастье Доли, как у всех». «Замуж, стало быть. Чего зазорного? Или, думаешь, мне жениха на всем белом свете не сыщется? Без того цветка никак?» Ещё месяц назад, сидя на повечернице у голованихи, Горыня ни за что не решилась бы заговорить об этом. Побоялась бы, что девки её насмех подымут. Вспомнила Ничая с его веретином в виде огромного уда. Вот так окрестные женихи отвечали на её невысказанные мечты. Но Верес вроде не такой дурак. Даже сказал вчера, будто она красивая, если не шутил. Ну, отчего же? Верес в задумчивости смерил её взглядом. «Где-то, может, и есть. Я слыхал, в горах угорских целое племя волотов живет. Тебе бы к ним пробраться. У них уж верно сыщится. Молодец тебе в версту!» «Да где эти горы угорские?» — Горыня вздохнула. «Есть ли они в Забыль или так басни одни?» «У торговых людей надо спрашивать. Я-то в своей волости всех знаю, а дальше не бывал пока. Ладно». «Заболтались мы с тобою», — он встал. «Топор у тебя есть?» Оставив репу в печи париться, Гарыня пошла с Вересом в лес. Уже второй раз за недолгие дни ей пришлось рубить сухие стволы и стаскивать наш глище, чтобы выложить краду. Гарыня хоть заметно взбодрилась, еще ощущала сердцебиение и порой присаживалась отдохнуть. «Это у меня после того, как лунавка приходила», — пояснила она Вересу. Я ее не видела, а слышала, как они с затеей обо мне говорили. Потому и разболелась от ее глаза черного. И что говорили? Чего они хотели от тебя? Не знаю. Сестры к себе звали. Видать, хотели тебя на добрых людей напускать. Верес хохотнул, показывая белые зубы. Затейка, мышь подлавочная, страху на целую волость навела. А если бы ты... Да на лыжах, да влечи, да с красным платком, да с черепом... «Ух! Ага! А потом подстрелил бы меня какой удалец, будто лебедь белую! Мог бы! Ты бы и подстрелил! Мог бы и я!» Горыня взглянула ему в глаза и вдруг с криком отшатнулась, чуть не упала с бревна. «Ты чего?» — Веря скинулся следом, чтобы ее подхватить, но она замахала руками, не давая ему к себе прикоснуться. До сих пор она видела его только в полутьме избы. Сейчас, впервые взглянув ему в глаза при ясном свете дня, — Она заметила, один глаз у Вереса светло-карий, а второй глубокого зеленого цвета, такого, как бывает вода в заводе, когда в ней отражается близкая зелень ветвей. «У тебя разные глаза!» — крикнула Горыня, теперь понявшая. Это, несомненно, признак его избранности духами, примета колдовских способностей. Тфу! Верес махнул рукой. «Ну да, уродился я такой!» Горыня молчала, приходя в себя и переводя дух. Верес — любимый внук бабки-чародейки, желавшей ему передать свои кудесы. Столь яркая примета необычности пугала ее, хотя ей ли было пугаться? От нее самой люди всю жизнь шарахаются. Может, потому Верес так мало обращал внимания на ее рост, что и сам был не как все. Он знал, каково таким живется. Верес помолчал, потом добавил. «Я ведь не знал, что это она, затея. Там, в Перятине. Думал, и правда лихорадка свирепится». А как она упала, мы с больмой подбегаем, я личину снимаю. Здрасте, сестрица вуйная. Меня самого чуть корчец не взял. А во жабище так и ползает где-то по свету белому. — Как же мне теперь вылечиться? — Горыня вытерла потный лоб. — Ведь кто навел, тот и снимет, да? — Я тебя отворожу, — сказал Верес и добавил в удивленный взгляд Горыни. — Не бывать затейки сильнее меня. Что она зажгла, то я потушу, жма мой живот. Самое верное средство знаю. Жабы жабой целоваться не буду. Горыня покосилась на него и снова внутренне вздрогнула от вида его разноцветных глаз. И ночницу за пазухой носить, и ежовым салом мазаться, и рачьи глаза пить. Тьфу!» — Верес скривился. «Эта затейка так пользует? Моя бабка поумнее была. Тебе бы ивовой коры заварить, да липы, да малины, да вересовых ягод. «Только тут у нее не найдешь ничего, я уж ее запасы видел». «Есть еще средства...» Верес придвинулся к ней ближе на бревне и понизил голос. «Кто все имена лихорадок знает и может перечислить, к тем они ни за что не подойдут». «А сколько их? Три?» Верес мотнул головой. «Девять?» «Двенадцать?» «Тридцать три?» Горыня широко раскрыла глаза при мысли о таком множестве имен, но Верес упрямо мотал головой. «Морочишь ты меня сколько же?» «Семьдесят семь!» «Врешь!» «Истовое слово, и бабка моя все до одного знала!» «Так она померла!» «Я-то не помер!» — хмыкнул Верес. «Хотя мог бы, коли бы то пиво выпил, что мне поднесли!» Он подавил вздох, а Горыня вспомнила, да у него же на днях умерла жена. Вот почему вся одежда на нем выворочена швами наружу в знак печали. И хотя из всего того, что Горыня о них поневоле узнала, не видно было, чтобы между ними сложился лад, все же жена не рукавица. «Ты смотри», — сказала Горыня, — «абы какой мачехе дитю не бери». Она понимала, что ей, девке, не годится давать советы чужому мужчине и вдовцу, но эта мысль была очень для нее важна. Не просто так же затея еще молодая девка решилась подмешать в питье захворавшей мачехе Чемерицу вместо другой какой полезной травы. «Да какое там?» — он отмахнулся. «Это еще когда будет?» «А она затея-то... Знаешь, как мне бабка говорила? Злую судьбу злом не одолеть. Бывает, напридет человеку недоля на кривое веретено. Да ты не пробуй другим криво прясть, чтобы свою пряжу выпрямить, не будет дела». Другим делай хорошо, доля и тебе выпрямит. Ладно, пошли, — он взглянул на небо, — до вечера проболтаем тут. Вдвоем они управились с дровами еще до темноты и пошли за покойницей. Верес отпирал погреб с уверенным видом, но Горыня угадывала ему тоже не по себе. Однако затея смирно лежала в том же положении, в каком ее оставили. Горыня держала топор на готове, а Верес поднял покойницу по вчерашнему на плечо и понес на поляну. Горыня несла свернутый постельник. Они уложили тело на краду и прикрыли дровами сверху, так быстрее сгорит. Собрали все вещи, которыми затея пользовалась, всю ее одежду и горшки. Пусть все забирает, лишь бы не вернулась потом. Под руки положили последнюю хлебную горбушку и нож. Ничего, думала Горыня, глядя, как Верес бьет огнивом по кремню и жаркие снопики искр сыплются на труд и растопку. Она, если и явится опять, то в избу свою будет стучаться, а там никого. Коз с курами Верес обещал забрать к себе. Пока Верес высекала огонь, Горыня не сводила глаз с белого пятна, видного сквозь дрова, и не выпускала из рук топор. Она бы не удивилась, если бы затея в последний миг попыталась все-таки сбежать с крады. Дрожь пробирала от мысли. Вот она бродит в белом, с кровавыми лохмотьями на груди, среди зимнего леса. Придет весна... Растает снег, потом все зазеленеет, а она так и будет бродить, кроваво-белая, грязная, потасканная, остаток зимы среди живого летнего мира. Вот что станет истинным проклятием всей округи. Наконец крада разгорелась, постепенно огонь подобрался и к белому пятну, затея не пыталась сбежать, и когда белое пятно исчезло среди огня и черной гари, горыня наконец почувствовала облегчение. Дайте боги, чтобы все ее злосчастья сгорели в этом пламени. — Повторяй за мной, — сказал ей Верес, тоже глядя в пламя. — Смотри в огонь и туда отсылай. — Что отсылать? — А про что буду говорить? На море черном стоит сыр-матер-дуб. Под тем дубом бел горючий камень. На том камне сидит сам велес дед и зрит море черное. — На море черном, — послушно стала повторять Горыня. Это был новый для нее заговор от бабки Оздравы или от Улюбы, самой старой и самой сильной в волчьем еру ворожеи, она ничего похожего не слышала. Страшные, могучие образы вставали перед глазами бурного черного моря. Оно ей виделось, как много-много воды без берегов, носимых вихрем волн, дуба от земли до неба, камня и того божества, что само камень мира. И мерещилось ей, что у Велеса разные глаза, коими зрит он черное море. Один карий, другой зеленый. Наверное, он одним глазом порчу насылает, другим снимает. Возмутилось море до облак, и вышли из моря семьдесят семь жен простоволосых, распаясых, зверообразных. Горыня содрогнулась с головы до ног. В мыслях рисовались эти лохматые, зверообразные жены, как существа с мохнатыми мордами, звериными лапами, хвостами, зубами. Именно такими должны быть те, кто мучит и губит людей, кто сгрыз отца и покусывал ее саму. И спрашивает их Велес, кто вы есть, жены зверообразные? Отвечают они ему, мы лихорадки дочери Кощеевы, спрашивает их Велес. Каковы ваши имена? Отвечают ему лихорадки. Имена нам такие. Трясея, трясучка, трясуница, Потрясуха, трясца, Огнея, грозница, Зимница, ледея, ледиха, Озноба, знобея, Студенка, знабуха, Подорожья, гнетея, гнетеца, гнетучка, Грудея, глухея, Ламея, пухнея, Летучка, матуха, Поморица, пухлея, Дутиха, пропадица, желтея, желтуха, желтуница, Куркуша, корчея, скорчея, глядея, Огнеястра, невея, сухота, сухея, Зевота, блевота, потягота, Сонница, бледница, легкая, вешняя, Листопадная, воденица, синея, горячка, Огневица, полячка, Огница, красуха, злотеница, колючка, свербеница, стрельбица, глохня, ломотица, ветровая, вихревая, водяная, трясуха, плясавица, прудовая, кладница, воргуша, краснея, белее, синявица, зеленица, лесовица, чернея. «Повесенница, подосенница, свирепица!» Горыня повторяла эти имена, одно за одним, стараясь не сбиться. Это было так трудно. Имена Кощеевых дочерей, то схожие, то различные, цеплялись одно за другое и путались в голове. Она не сводила глаз с пылающей крады, и у нее было прочное чувство, что каждый раз, произнося имя лихорадки, она бросает ее в пламя. Дрова трещали, рушились, и ей мерещились визги сгорающих лихорадок, в пляске языков огня она видела их безумные метания. И голос, звучавший над ухом, называвший все новые имена, шел, казалось, прямо с того камня под дубом, исходил от самого Велеса, огромного и без лица. «И сказал им Велес...» Побегите от горы Ракитановой дочери и от всей волости Лужской и Перятинской за три дня, за три ночи, и быть вам на болоте глухом, на дереве сухом, на корчевом пеневье, на мхах, на тёмных лугах, на гнилых колодах, а не побежите, призову я перуна на отца и сварога кузнеца, будут они бить вас прутьями огненными по три зари утренних и три зари вечерних». В пламени крады Горыня видела эти прутья и те исполинские огненные фигуры, что их держали. Было отчаянно страшно. Призывая имена, человек сам оказывается на глазах у богов, но вместе с тем ее полнило ощущение невиданной силы. Боги услышали, они были здесь. Верес закончил заговор, и Горыня крепко зажмурила воспаленные глаза. «Пойдем. Верес взял ее за руку и потянул прочь с поляны. Дальше нечего смотреть. Теперь не воротиться ей. Спала Карыня спокойно, а проснувшись, ощутила прилив сил. В мыслях была ясность, в теле бодрость. И, оглядываясь, она не верила, что некая затея совсем недавно жила здесь. Память о ней казалась сном. Утром Верес первым делом соорудил мешок из драной сорочки, взял совок, и ушел на поляну. Собранный с крады прах он высыпал в прорубь, туда же кинул и мешок. «Все, тронулись», сказал он, вернувшись. «Выехали на двух санях. Из всего, чем разжилась затея, взяли только кур и кос, их везла Горыня, а Верес положил в сани мешок с чурами. Двери всех строений и ворота тына он тщательно запер, двор еще крепкий, пригодится кому-нибудь. Может, Лунава сама здесь поселится?» — сказала Горыня. — Буду приходить иной раз проверять. Проведя лошадей по тропе к речке, поехали через лес. Горыня оглядывалась, едва веря, что возвращается в белый свет из леса дремучего. Кажется, тысячу лет там просидела. Туда ехала с отцом. Она посмотрела на горшок с прахом, обвязанной тряпкой. Правду те мужики в своятичах сказали. Везет она в санях узелок костей. «Где это твое круглодолье?» — спросил кузнец Больма. Горыня сидела в его избе на женской половине, жена хозяина прибирала со стола, где расположились сам Больма, двое его старших сыновей-молодцев и Верес. Городец Перятин лежал ниже полуги, там, куда Горыню с отцом не пропустили жители Своятичей. Это был святой городок, уже следующей волости. На мысу, защищенном частоколом, располагалось святилище общины и двор Владыки. По мнению ученых, титул Владыка у древних славян изначально принадлежал старшему жрецу, носителю высшей сакральной власти, а позднее был позаимствован христианством и стал обращением к епископу. Старшего жреца, а на берегу ниже мыса лежала довольно обширная весть. Здесь и жил кузнец Больма, давний знакомый Вереса. На горыню пялили глаза, но больше с любопытством. «Нечего таращиться!» — Верес отгонял слишком настырных. «Девка как девка, сирота, к родне пробирается». Ужинать сели поздно. Весь день в доме толпился народ. Весь пирятин сбежался посмотреть на спасенных чуров. Своего, деда пиряту, иначе пирогостя, как звали первого севшего в этом месте хозяина, тоже нашли и долго носили вокруг городца, оглашая воздух радостными криками. Вереса, которого хорошо здесь знали, чуть самого не понесли, вместе с Чуром едва он отбился. Его пригласил к себе владыка, расспрашивал, потом прислали и за горыней. До того она видела владыку в своей лужской волости, раза два в год и никогда с ним не разговаривала, поэтому теперь была очень смущена и опасалась, как бы он не разглядел в ней что-нибудь нехорошее. Но владыка-вышемысл, плотный широколицый мужчина лет сорока, из прямых потомков того самого пирогостя, отнесся к ней благосклонно. Верес представил ему дело так, что Горыня — сирота, чьего отца погубила затея, а ее саму держала в неволе. Горыня не возражала, склонная к мысли, что такая участь ее и ждала. Даже огромный рост девки-сироты не казался таким удивительным. Она явилась в перятен прямо из сумежья, а там все никак здесь. Но вот двери затворились и сели к столу. Больмина жена выставила зайца в лапше и овсяный кисель. Чужие чуры выстроились на лавке у входа в ожидании, пока из окрестных весей съедутся хозяева и выберут своих. Пришло время решать, что делать дальше с самой Горыней. Вернуться в Волчий Яр было бы проще всего. Два дня пути по луге, но туда ей совсем не хотелось. Это для нее миновало сто лет, если она, уехав из дому с отцом, в скорости вернется с его прахом в горшке, то рассказ о заключении в дремучем лесу, во власти свирепицы, не украсит ее в глазах соседей. Пожалуй, скажут, «Отправляйся-ка ты обратно, к нежити своей». Ведь все то, что разделяло ее и прочих волчьярцев, никуда не делось. И необходимость изыскать где-то семь гривен тоже?» Горыня держалась своего прежнего замысла попасть в бабкино родное Круглодолье, вот только не представляла, как. «Бабка моя говорила, что Круглодолье на реке Черногузке», — ответила она, «будто от луги надо по какой-то еще реке идти на восток. Она название за сорок лет забыла, от истоков ее еще на восток, а там будет и Черногузка. День или полдня...» После всего пережитого Горыня затруднялась восстановить в памяти последний разговор с Оздравой. Но не очень долго. «Да уж яснее ясного дорога», — хмыкнул Больма. «Поди туда, не знаю куда». Был это рослый, жилистый мужик лет сорока, с черной бородой и волосами, как вороного крыло, косо падавшими на высокий лоб. Глубоко посаженные глаза его казались узкими, и лицом он был решительно некрасив, но выглядел человеком толковым, как и говорил о нем Верес. С Вересом, хоть тот и был его моложе лет на 15 или больше, Пирятинский кузнец обращался на равных, уважительно и дружески, и даже, пожалуй, не только потому, что его жена была родом из Боянца и приходилась Вересу двоюродной теткой. — На восток это свиноройка да солец, — сказал Верес. — Солец вроде к Черногузке будет ближе, но я там не бывал. «Веди к твоей бабке, да у нее спрашивай. Она в той стороне живет, должна знать». «Твоя же бабка умерла?» Горыня вопросительно посмотрела на Вереса. Когда она смотрела ему в глаза, его зеленый глаз сильнее притягивал взгляд, чем карий, и она решила, этот глаз и есть колдовской. «Это другая», — Верес улыбнулся. «У нас родни-то много. Мы от самого старого корня Дулепского. Испокон веку тут сидим. Обров помним». Змея Горыныча помним, как сварок на нем борозду пропахал, как волоты с земли ушли, и люди взамен них появились, так и мы. Да и волотов, я вижу, рождает еще кое-когда земля наша щедрая, подхватил Больма, и все усмехнулись, даже Горыня. Так вот, я тебе рассказывал про Вересею, продолжал Верес, она мне бабка по матери, а это у меня старая Стрыня, сестра моей бабки по отцу, баба Луча, Лучана. Она на Сальце живет, и леса восточные, как свой огород, знает. Отведу тебя завтра к ней, а там уж надо мне к своему дому поближе. Все хозяйство на меньших брошено. И знаешь, — добавил он, подумав, — возьми-ка ты себе затейкиных коз и кур. Не с пустыми руками к родне приедешь, сильнее обрадуются. «И будет девушке хоть какое приданное!» — подхватила Больмина жена и улыбнулась Горыни. Не очень-то горы не хотелось, не переведя дух, после дремучего леса пускаться в новый, туманный и опасный путь, но Верес явно торопился поскорее сбыть ее на руки лучани и вернуться домой в боянец, и она не стала спорить. «Уж дней десять, у меня хозяйство без хозяйки», — хмурись, говорил Верес. «Добрушка какая не была, все же дитя было при матери, а теперь все у девок на руках». «Девками?» Он называл своих незамужних сестер, представленных на время его похода, следить за домом. Выехали на другой же день, чуть свет. Горыня, кроме своих пожитков и горшка с прахом, везла в санях кур в дырявых лукошках из затеянного хозяйства и четырех коз со связанными ногами. Верес отправился налегке, чтобы потом в своих санях вернуться. «Далека ли дорога?» — спросила Горыня. «И полдня не будет». Отвезу тебя, и нынче же к вечеру ворочусь. Она где-то в весе живет, бабка твоя? Нет, — Верес, поправляя упряжь, мотнул головой. Она живет в лесу. Как затея!» — Горыня почти испугалась. «Моя баба Луча — красная баба, как у нас говорят. Младенцев принимает, покойников на тот свет провожает. Такой не годится среди людей жить».